Они ковыляли по извилистой расщели не очень долго, а, может, так казалось, усталым ногам хоббитов. Горлум, наоборот, не выказывал признаков усталости, но как только небо посветлело, остановился и сел. — День близко, — прошептал он так, словно день сидел за соседним камнем и мог подслушать его. — Смех Горлу подождет. Я подожду здесь. Здесь можно укрыться от страшного желтого лика. «Я бы не прочь видеть солнце», — признался Фродо. «Но мы будем ждать вместе с тобой. Я так устал, что все равно не могу идти». «Нет, нет, не надо желтого лика», — всположился Горлум. «Он покажет нас оркам. Их много кругом, они далеко видят. Славные хоббиты спрячутся вместе с нами. А потом, когда не будет желтого лика, мы пойдем дальше». Они долго сидели на камнях, разбросанных по берегу ручья. Горлум бродил по воде, плескался и фыркал. «Надо поесть», — сказал Фродо. «А то так мы недалеко уйдем». «Эй, смея горло», — позвал он. «Иди сюда, поешь с нами». При упоминании о еде в глазах Горлума зажегся яркий зеленый огонь. Он мгновенно вернулся к прежней горлумовой манере. «Да, мы совсем отощали наша прелесть», — завел он. «А что они будут кушать? Рыбешку. Он облизнулся. Бесцветные губы приоткрылись, обнажив острые жёлтые зубы. «У нас есть только вот это!» Фродо вынул эльфийскую лепёшку. «Да вода! Если здешнюю можно пить!» «Славная водичка!» — ответил горлум. «Пейте, пейте, пока можно! А что там такое хрустящее, сладкое?» Фродо отломил кусок, и протянул ему вместе с листьями. Горлом обнюхал обертку. Смея горл чует!» — прошепел он с отвращением и злобой. «Вонючие эльфийские листья, да!» «Он лазил по этим деревьям, а потом славные мои ладошки нельзя было отмыть от проклятого запаха!» Он отшвырнул листья, откусил кусок лембос, закашлялся и стал плеваться. «Нет!» — хрипел он с натугой. «Пыль, пепел! Они нас задушат! Бедный Смягорл может умереть!» Понемногу он затих и только жалобно причитал. «Не надо такую еду! Хоббиты хорошие, но еда у них плохая, злая. Смягорл не сердится. Он обещал и лучше умрет от голода. Бедный голодный Смягорл. «Жаль», — сказал Фродо, — «ничего другого у нас нет». «Если бы ты попробовал, может, эта еда и помогла бы тебе. Но, видно, ты даже попытаться не способен. Может быть, потом».